Глава двадцать восьмая Фрэнки сделала вдох, воздух оцарапал пересохшее горло, и она зашлась в кашле. «Тихо, расслабься. Голос вроде знакомый. Вспомнить бы чей». Она неловко поёрзала в постели. Во рту было сухо и гадко. «Попей». «Тихо, спокойно». Прохладная вода ошпарила глотку. Франки подавилась, опять закашлялась, вода полилась изо рта на грудь. Когда она, наконец, сумела открыть глаза, свет ослепил ее, хотя шторы на окнах были как будто задвинуты, и в комнате стоял полумрак. Несмотря на это, глаза сразу же разболелись. «Леонард», — прошептала она, вглядываясь в смутный силуэт напротив. «Я», — подтвердил он, наклоняясь ближе. Но минуту назад ты, похоже, беседовала с кем-то другим. «Гилли», — вспомнила она, — «это было только что или много часов назад?» «И что я говорила?» — С трепетом спросила Фрэнки. «Понятия не имею, дорогая. То бормотала что-то невнятное, то несла совершенную чепуху». Фрэнки хохотнула, и горло отозвалось, с болью. Мне уже рассказывали, что я болтаю во сне. О, да, трещит без остановки, вмешался новый голос. Повернув голову, Фрэнки увидела, что в дверях, прислонившись к косяку, стоит Джек. «С добрым утром", сказала та, заходя в комнату и вставая рядом с Леонардом. "Здорово ты нас напугала. Простите. Врач дал тебе какое-то успокоительное. Официальный диагноз переутомление, но на мой взгляд, Это слишком уж отдаёт истерии, так что я его отправила во свояси. — Спасибо. Фрэнки заметила, как по лицу Джек пробежала тень. — Что такое? — Та помедлила, прежде чем ответить. — Я так волновалась, Фрэнки, думала, вдруг... Она осеклась. — Звонила Гарольду. Я знаю, что вы в последнее время не ладили, но он до того перепугался, едва не сорвался сюда сию же секунду. Насилу отговорила. Пришлось призвать на помощь весь свой дар убеждения. «Все в порядке, Джек», — заверила ее Фрэнки. «Я не сержусь». Та вздохнула с облегчением. «Он попросил меня передать хорошие новости, когда ты проснешься». «Правда?» «Да, они определились с названием. Выбрали то, которое ты предложила. Он сказал, тебя это должно порадовать». Фрэнки не без труда приподняла уголки сухих, растрескавшихся губ. «А нам расскажешь?» — спросил Леонард, склоняясь над ней. «Что?» «Какое ты придумала название?» Не смея смотреть им в глаза, Фрэнки отвернулась к окну. «Самозванка». Едва слово сорвалось с языка, она почувствовала, как мысли поплыли, разум стал потихоньку затягиваться дымкой. Она без борьбы сдалась на милость сна. я слышал вы болели Френки совсем не нравился пытливый взгляд которым журналист сверлил ее словно выискивая малейшие признаки недуга физического или душевного единственно ради того чтобы расцветить свою статью продвинуть карьеру первым рассказав об угасании некогда знаменитой писательницы она мысленно обругала сперва Гарольда за то что уломал ее согласиться на интервью затем себя за то что уступила и, прежде чем заговорить, расправила плечи. «Уже поправилась», — сказала она, старательно смягчая тон. Журналист помолчал, похоже, рассчитывая на подробности. Затем, не дождавшись продолжения, кивнул. «Что ж, в таком случае предлагаю начинать». «Давайте», — ответила Фрэнки без улыбки. Он кивнул еще раз, и на секунду склонился над лежавшей перед ним тетрадью, сверкнув намечавшейся лысиной. Из-за этой лысины, подумалось ей, он казался каким-то жалким. И еще из-за костюма. В такой свежий, сбрызнутый прозрачным солнцем весенний день должно быть ужасно жарко в плотной твидовой тройке с ярко-красным жилетом. Вот у него уже и лоб взмок от пота. Заметив это, она моргнула и отвела взгляд. Итак, Журналист покашлял, прочищая горло, куда громче, чем, по мнению Фрэнки, было необходимо. «Первым делом хочу отметить, что для вас это, вероятно, большое облегчение». Он поднял на нее многозначительный взгляд и улыбнулся. «Вы о чем, простите?» Улыбка никуда не делась, но у Фрэнки померещилось в ней что-то фальшивое, неживое. «Выученное», — вдруг осознала она. Он явно репетировал эту сцену дома у зеркала, а может, и в поезде по пути сюда. С нетерпением ждал этого момента и теперь, дождавшись, спешил показать все свои трюки. «О рецензиях?» «А что с рецензиями?» «Ну...» Он на пару секунд замешкался. Так мешкает на сцене актер, добросовестно выучивший роль. «На этот раз вас единодушно хвалят, в отличие от...» «Да...» — перебила Фрэнки. «Я понимаю, к чему вы клоните». На мгновение повисла тишина. «Так вот вы наверняка...» «Что?» «Я наверняка...» «Что?» «Мистер Берг?» «Испытываете облегчение, не правда ли?» Фрэнки в ответ только улыбнулась. «Я имею в виду, что это, вероятно, стало для вас сюрпризом», пояснил журналист, тыча в нее зажатой между пальцев ручкой. «Если вспомнить, как приняли вашу предыдущую книгу». «В чем состоит ваш вопрос?» «Я всего лишь подумал, что рецензии на новый роман...» «Я не отвечаю на вопросы, которые не касаются непосредственно романа, мистер Берг». «И я не планирую задерживаться здесь дольше, чем на полчаса, о чем вас, несомненно, уведомили». Рэнки мельком взглянула на часы. «А это значит, что у вас осталось меньше пятнадцати минут». Она была рада, что уговорила Гарольда предоставить свой кабинет для интервью. Поначалу он все порывался пригласить журналиста к ней домой, чего Фрэнки никогда прежде не делала. «Считай, что переродилась», — говорил Гарльд. «В каком-то смысле началась с чистого листа, с новым романом, свежим и неожиданным, как и положено, дебюту». По его разумению, квартира Фрэнки послужила бы идеальным местом для такого перерождения, для того, чтобы заново запустить карьеру. Впрочем, было совершенно ясно, чего Гарольд добивался на самом деле. Хотел, чтобы она открылась читателям после долгих лет затворничества, хотел сыграть на ее выступлении в суде и на сочувствие публики. Газетчики поверили в ее искренность, приняли за чистую монету все, что она наговорила о тяготах писательства, о чувствах, которые Гилли должно быть испытывала в последние недели жизни. Общественное мнение теперь оправдывало и защищало не только погибшую девушку, но, судя по всему, и саму Френки. Обе пережили тяжелый стресс и умственное перенапряжение, приведшее в одном случае к нервному расстройству, а в другом к гибели. В прессе поминали даже рецензию, ту проклятую рецензию, с которой все началось и ее анонимного автора. Только на этот раз его поносили, призывали к ответу за жестокие слова. ставили под сомнение его право судить о произведении, которое в поте лица создавал другой человек. Год назад Фрэнки бы рассмеялась от облегчения, от обиды и боли, от жажды мести. Но вот теперь она не почувствовала решительно ничего, даже когда Гарольд едва ли не с восторгом пересказал ей все эти публикации. В ответ она лишь коротко кивнула и все равно не согласилась приглашать журналистов в гости. И то, и другое Гарольд принял со сдержанным спокойствием. Что-то в их отношениях разладилось, дружеские препирательства остались в прошлом, и пропасть, разделившая их, казалась до того глубокой, что Френки сомневалась, смогут ли они когда-нибудь ее преодолеть. «Ну и молодец», — сказала Джек, услышав, что Френки отказалась от предложения Гарольда. «Ты вообще-то недавно болела, не забывай об этом». Вот уже две недели подруга ночевала у нее почти ежедневно, ухаживая за ней после болезни. Хотя Фрэнки еще не до конца поправилась, Гарольд настаивал, что нельзя терять времени. «Публикация на носу. А ты еще ни одного интервью не дала!» Она не спорила, хотя, судя по тому, что было известно ей самой, новая книга вряд ли могла пройти незамеченной и быстро забыться. Те, кто прочитал роман еще в Гранках, отзывались о нем хорошо, если верить Гарольду, едва ли не с придыханием, а магазины присылали до того внушительные заказы. Прежде ни один ее роман не расходился настолько быстро, что уже шли разговоры о допечатке. От интервью Фрэнки уклонялась сколько могла, скрываясь под защитой Джек, переходивший в контрнаступление всякий раз, когда Гарльд демонстрировал чрезмерную настырность. Но в конце концов пришлось признать, что нельзя откладывать разговор с журналистами до бесконечности. Решившись, Фрэнки сообщила Гарольду, что он может выбрать одного, а там видно будет. Тот, от счастья, едва не упал со стула. Так и вышло, что присланный Гарольдом репортер из какого-то страшно именитого журнала, который Фрэнки ни разу не держала в руках, теперь сидел напротив и глядел на нее, сощурившись и поджав губы, Точно происходящее его слегка раздражало, то ли потому, что перед ним оказалась женщина, то ли потому, что он сам был несостоявшимся писателем, чей дебютный роман критики проигнорировали. Ренки нравилось думать, что дело и в том, и в другом одновременно. Что ж, может быть, вы согласитесь хотя бы рассказать публике, что вас вдохновило попробовать себя в новом писательском манплуа? Возможно, на ваше решение повлияло случившееся, я имею в виду... Что заставило вас выбрать кардинально другое направление?» Франки вознаградила его сдержанной улыбкой. «Наверное, просто хотелось попробовать что-то новое. То есть это решение не было реакцией или ответом на...» «Нет, вовсе нет. Не в моих правилах меняться только потому, что кто-то другой вообразил, будто мне следует поменяться. События прошлого года как-то повлияли на ваше решение?» Как я уже сказала, критики не имели никакого отношения... Я не о критиках. В таком случае я не совсем понимаю. У вас был довольно непростой год. В частности, можно вспомнить инцидент, когда вы напали на женщину Вы Я ни на кого не нападала, — оборвала его Фрэнки. После чего на какое-то время отправились в загородный дом отдыха. Повисло молчание. От неё не ускользнула выразительная интонация, с которой журналист произнёс последние два слова. Бог знает, как он пронюхал Абримли хаос, но Фрэнки невольно заподозрила, что здесь замешан Гарльд. «Не понимаю, какое отношение это имеет к теме нашего сегодняшнего разговора, мистер Берг», ответила она с выверенной холодностью, которую ещё минуту назад пыталась скрыть. Журналист осклабился, широко и непринужденно, И Фрэнки тут же поняла, что следовало пожать плечами, беспечно отмахнуться от его намёков. А она не сумела скрыть страха, и репортер вцепился в её страх зубами точно терьер. Именно этого он и добивался, чтобы Фрэнки выдала себя. Она поднялась на ноги. Пожалуй, на сегодня достаточно. Журналист не последовал её примеру. Если я не ошибаюсь, «У меня в запасе еще пять минут, мисс Крой!» Фрэнки сухо кивнула. «И никто вам не запретит насладиться ими в одиночестве». Она протянула руку к двери, но журналист окликнул ее. «Вы меня не помните, да?» Услышав эти слова, Фрэнки похолодела и на мгновение усомнилась, не блефует ли он. «А должна?» «Вообще-то да, но если учесть, в каком состоянии вы были в тот вечер». Присмотревшись к нему повнимательнее, Фрэнки поняла то, что следовало бы понять с самого начала, и мысленно обругала себя: официант, тот самый из Савоя, который оказался журналистом и опубликовал все, что она рассказала, все, что натворила. Мысли заметались в голове: знал ли об этом Гарольд? Вряд ли Даже он, при всей своей любви к прессе, на такое не способен. К тому же теперь этот журналист работает уже в другом издании, не в той газете, что напечатала его злосчастную статью. Надо думать, карьера пошла в гору. От одной мысли Фрэнке сделалось дурно. Знаете, вскоре после нашей встречи у меня состоялся один весьма любопытный разговор. Он на мгновение умолк, будто рассчитывая, что Фрэнке возьмётся угадывать, о чём речь. Не дождавшись ответа, он продолжил. С автором рецензии. Той, что вас так огорчило. Как выяснилось, моя статья пришлась автору не по душе, дескать, я раздул скандал на ровном месте. Пришлось возразить, что я ничего не раздувал, лишь описал в точности то, что видел своими глазами. Так или иначе, мой собеседник ушёл в расстроенных чувствах. «И зачем вы мне об этом рассказываете?» «Думал, вам будет интересно узнать?» «Узнать что?» Сквозь зубы процедила Фрэнки, желая лишь одного — покинуть этот кабинет как можно скорее, оказаться от этого человека как можно дальше. «Кто автор?» — журналист сделал паузу, кривя губы в усмешке. «Когда мы встречались в прошлый раз, вы помнится только об этом и мечтали». Фрэнки едва не расхохоталась. «Когда мы встречались в прошлый раз. Можно подумать...» Они тогда обменялись приветствиями и мило перешучивались, поедая канапе, а вели путанный разговор, во время которого Фрэнк сбивчиво изливала душу первому встречному, не подозревая, что за ней записывают каждое слово. Да, рецензия и впрямь подтолкнула ее к краю пропасти. Но именно из-за его статьи, из-за его так называемого репортажа, она сорвалась с обрыва и едва не потеряла все, что ей таким трудом доставалось. Интересно. понимает ли этот человек, что натворил? Знает ли, что своими словами чуть не сломал ей жизнь? С какой стати я должна верить тому, что вы скажете? возмутилась Фрэнки. А я когда-то лгал? Она впилась глазами в его лицо. Нет, в своем репортаже он ничего не преувеличил, ничего не приукрасил. По его решительному взгляду было ясно, что он не лукавит и действительно знает кто написал рецензию. Фрэнки на мгновение задумалась, затем покачала головой. «Я давно уже в курсе», — сказала она, не обращая внимания на скептическую хмылку журналиста, очевидно уверенного, что это ложь. «Вовсе нет». Фрэнки помолчала, не сводя с него взгляда, а затем направилась к выходу и, уже закрывая за собой дверь, не потрудившись даже обернуться, бросила через плечо. Рецензию написала Гилли Ларсон.